Глава 15. Возможно, я зря поддался эмоциям и утер нос к отцу Сугавари. Правильнее было бы смастерить что-то попроще и сдать это после японца. Это было бы куда как дальновиднее. Но не смог сдержаться и сделал, что сделал. Впрочем, если честно, то совсем не жалею. И даже если к отцу мне это припомнит и отомстит, что же, оно того стоило. Определенно. Отойдя в сторону, осмотрел поляну и студентов на ней, и тут же заметил ещё более странную пару, нежели я и Сугавара. Не знаю волю ли его какой судьбы, но вместе выполнять это задание выпало Майе и Клер. То, что между двумя девушками уже давно пробежала чёрная кошка, я заметил далеко не сегодня. Непонятно, что послужило причиной размолвки, но последнее время они старались игнорировать друг друга. за редкими, как недавний их разговор тет-а-тет, -тет, исключениями. Но в этот раз ничего не указывало на ссору. Девушки спокойно работали над одним проектом. Они не стали придумывать велосипед и делали простое копье. Майя занималась древком, а Клэр точными и выверенными движениями откалывала кусочки камня от заготовки наконечника. Судя по тому, на каком этапе они находились, что они справятся примерно за четверть часа до конца занятия. Единственное, что выдавало напряжение между ними это полное молчание. Иногда мне казалось, что Клэр хочет что-то сказать напарнице, но затем она быстро отказывалась от этой идеи. Надеюсь, у них временные разногласия, и они помирятся. Тяжело смотреть, как те, кто тебе не безразличен, грызутся друг с другом. Пригляделся к Майе внимательнее, девушка немного изменилась за эти дни. Стала живее, даже вечные круги под глазами не так выделяются. Неужели наконец-то выспалась и отдохнула? Или может случилось в ее жизни чего-то хорошее, что подняло ей настроение? В любом случае она точно выглядит намного лучше, чем тогда на каменистом пляже. Невольно залюбовался действиями Майи. Отложив скребок, девушка проверила сделанную работу, а затем несколько раз провела по древку ладонью. Засмотревшись, я пропустил момент, когда мой взгляд перехватила Клэр. Рыжая усмехнулась, показала руками разбитое сердце, намекая на мои безответные чувства, и вернулась к своей работе. Вот же, ничего мимо неё не пройдёт, словно в рыжеволосую встроен какой-то локатор. который мгновенно засекает то, что ей интересно. Как я и думал, девушки выполнили задачу и сдали работу, получив хорошо. С учетом того, что большинство едва дотянуло до удовлетворительно, они справились лучше многих. К моему легкому огорчению, хорошо получил и к отцу, который каким-то чудом, но смог надежно закрепить детали своего топора. А вот отлично, кроме меня, поставили только работающим в паре Яну и Кристиану. Парни сделали деревянный меч с составным лезвием из осколков кремня. Получилось у них далеко не шедевр, но преподаватель высоко оценил их нетривиальный подход к задаче. По расписанию у меня, в отличие от всей остальной группы, шло занятие по оптическим системам. Лекция для третьего курса, но это отвечало заданым графом для меня специализации. Так что, поздравив парней с успехом, я зашагал в южном направлении. но не успел пройти половину расстояния, как совершенно беззвучно передо мной появилась Майя. От удивления оступился и едва не полетел в канаву. Никак не привыкнул к этой ее новой способности, по желанию гасить рев излома при входе и выходе из него. — Не леди, — церемониально кланяюсь деве-рыцарю. — Здоровались уже сегодня, — отмахнулась она от формальностей. — Чем могу быть полезен? Во-первых, подними глаза выше. С сожалением пришлось подчиниться. Впрочем, она права. Пялиться на грудь девушки, особенно если она рыцарь, это та невежливость, которая может стоить головы. Но на что она рассчитывала при её шикарной фигуре, надевая перед занятиями обтягивающий топ? Понимаю, жара и всё такое, но тут кругом толпа молодых парней, а она так над нами издевается. К моему удивлению, зелёные глаза Майи не метали молнии, а были спокойны и любопытны. Во-вторых, ответь на вопрос. Ты когда-нибудь сменишь свой гардероб? Её палец упёрся мне в грудь, указав на изображение робота на футболке. Не в ближайшее время, миледи, с трудом скрываю улыбку, низко поклонившись. Ты же понимаешь, она пропала и через мгновение продолжила уже стоя за моей спиной. что меня это раздражает. Я сам Рейк, но и меня подобная демонстрация впечатлила до колик в баку. Мне раздеться? Невинно поинтересовался я, не торопливо оборачиваясь. Что? Отступила на шаг Майя. Если миледи раздражает эта футболка, я готов её снять прямо здесь и сейчас, если миледи того пожелает. Стоп, замахала руками девушка, её щёки заметно покраснели. Я ничего подобного не имела в виду. Тогда с вашего позволения, я останусь верен своему выбору одежды. Надеюсь, у меня получилось разыграть юношеское упрямство достаточно правдоподобно. Откуда ты такой дерзкий только появился? закатила глаза Майя. Милани не удержался я от ответа. Что? Мою маму зовут Милани, и я появился. Замолчи сейчас же. Поняв, к какому объяснению я веду, остановила меня девушка, покраснев ещё больше. У тебя же занятия сейчас. Да? Вот и иди. Она махнула рукой и исчезла. Не понимаю, что приходила, чего хотела. Меня эти женщины точно сведут с ума. Из-за этой непонятной встречи и того, что с трудом мог думать о чём-то ином, кроме встречи с Майей, получил устное замечание от преподавателя оптики. После окончания лекции не желая никого встречать, не пошёл в столовую, а свернув в тропы, углубился в небольшую чащу и сел прямо на траву, прислонившись спиной к стволу пальмы. Мысли о Майе никак не выходили у меня из головы. Что послужило причиной? Почему она вообще завела этот разговор? Из-за чего? Додумать свою мысль я не успел. Надо мной нависла тень, заставив вдрогнуть Едва удержался от инстинктивного рывка в излом. "Я не ослышался?" произнёс нависая надо мной бледный как мел кэцусу Гавара. "Твою мать зовут Милани?" "Эм, да." "И она как-то связана с музеями?" У него что челюсть свело, благородный цедит слова, словно не может рожать зубы. "Она культуролог", отвечаю честно. Он присел рядом со мной столь резко, что его движение смазалось для моего взгляда. Его рука рванулась вперёд, но замерла и не сжала моё горло, остановившись в миллиметре от цели. Заострённый ноготь провёл линию по моему подбородку. Неужели судьба настолько ко мне благосклонна, прошептал он, прошептал кровожадно предвкушающе. И от его тона у меня всё замёрзло в груди. Его ноготь удлинился и, заострившись, проколол мою кожу. Кровь капнула на футболку. Я отчетливо понял, он хочет меня убить. Это не игра. Убить прямо здесь и сейчас, наплевав на последствия. Ему все равно, что будет дальше. Его вторая ладонь приблизилась к моему лицу. Указательный палец оборот не удлинился, и ноготь на нем превратился в звериный коготь, замерев в сантиметре от моего левого глаза. Я замер, еще движение от него хоть на миллиметр, и он труп. Излом был рядом, манил, слово требовательно жгло ладонь. Кэцу изменился, его лицо почти наполовину превратилось в вытянутую звериную морду. Из края измененной пасти на траву падали хлопья пены. «Аррр!» — внезапно взревел оборотень. Взревел и отпустил меня. Вальян! прошептал он, приняв вновь человеческий облик. «Я запомнил». Сказав это, Кацус у Гавара развернулся и нарочито медленно удалился в чащу, не оборачиваясь. Достав из учебной папки салфетку, я остановил кровь. Посмотрел на свою грудь. Футболку спасет только химчистка. «Да что такое? Этот-то чего приходил? Чего хотел? Кроме желания убить меня, разумеется. И чего передумал?» Дождавшись, пока Кэцу скрытся в чаще, глубоко выдохнул. Как оказалось, расслабился рано. У тебя явный талант, из-за дерева, к которому я прислонился, вышла Майя Грим. По её позе, по тому, как она держала руки, понимаю, девушка готова была вмешаться. Её ладонь даже сейчас находится на призрачной, видимой только её рукояти духовного меча. Талант влепать в неприятности, уточнил я. Не оставлять людей равнодушными. Девушка присела рядом, отвела мою ладонь в сторону и осмотрела рану на подбородке. Ничего страшного, просто глубокая царапина. Откинув мою салфетку, она достала из заднего кармана шорт невесомый, почти прозрачный шёлковый шарфик и, сложив его в три раза, приложила к ране. Спасибо, я верну. Оставь себе. У меня такими темпами коллекция шарфиков образуется. Ну, светлые силы, о чём я думаю. Всё, что касается тебя, даже мимолётно, моя отстранилась и плюхнулась попой прямо на траву, причём, судя по всему, она так и задумывала. Никто не остаётся равнодушным. Кристин за тебя порвёт любого голыми руками. Ян готов придушить тебя из-за того, что ты успешнее, чем он. Клэр, будь ты постарше, она бы давно затащила тебя в су... впрочем, неважно. Что-то Ама Клер встрепенул сия. Забудь, отмахнулась девушка. А хотел настоять на своём, но мая тепло улыбнулась и я поплыл. Уже забыл. Валькирия в топике и коротких шортиках одним движением вскочила на ноги. Этот коцус уговора шёл за тобой, когда я с тобой заговорила. Я думала, это простое совпадение. Но после того, как ты ушёл на лекцию, он внезапно умчался в лес. «Обернулся там зверем и разнес старое дерево в пыль. И я решила задержаться». Майя подмигнула. «Но, судя по твоему спокойствию, у тебя все было под контролем, и ты справился бы сам». Она явно шутила, подбадривая меня и не верила своим словам. «Разумеется», — киваю в ответ. «Ха-ха-ха-ха!» Залилась девушка искренним смехом. «Ой, не могу, ты же искренне веришь в то, что говоришь». «А-а-а-а!» Майю скрутила от хохота, на ее глазах выступили слезы. Успокоившись, она вытерла щеки и переспросила. «Ты же не серьезно, да?» «Серьезно». «Суговара благородный, твою жалобу спустят по инстанциям и проигнорируют. Внезапно Майя стала предельно серьезной, я сама этим займусь». «Спасибо, но не надо». «Что?» «Не надо жалоб, я сам разберусь, миледи». «Просто Майя». Я сам разберусь, Майя. Это глупо. Он перевёртыш четвёртой ступени, а ты едва пробудила искру. Ты не справишься с таким противником. Да что такое? В этом мире вообще есть такие понятия, как тайная и личная жизнь? Я справлюсь, поднимаюсь на ноги и повторяю упрямо. И ты опять серьёзен? Предельно. Девушка отошла на пару шагов. Медленно осмотрела меня с ног до головы, задержав взгляд на окровавленной футболке. Выражение её глаз изменилось. Не осталось ни намёка на весёлость или превосходство. Она смотрела на меня так, словно увиделась впервые. Наконец-то я поняла эту фразу, произнесла Майя, будто разговаривая сама с собой. Фразу не понял я. Мне её сказал тот, неважно, До сих пор я считала ее простой присказкой, а теперь понимаю. Так какая фраза? Мне и правда любопытна. «Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире крепче гвоздей!» «Рейк!» — сказав это, Майя Гримм перешла в излом, не маскируясь. Делая вид, что осматриваю свою футболку, проследил за тем, как призрачный силуэт девушки скрылся в том же направлении, куда совсем недавно ушёл к концу суговора. Видимо, Майя, уверившись в том, что моей жизни ничего не угрожает, отправилась посмотреть, куда сбежал японец и вообще, что он задумал. Будь я на её месте, скорее всего, поступил бы так же. Подняв голову вверх, подаренным шарфиком протёр подбородок. Рана действительно была не глубокой, и кровь уже почти остановилась. Бросив взгляд на часы, с удивлением отметил Что до вечера ещё далеко, а ощущение такое, словно день должен давно закончиться. Сегодня по расписанию у меня было ещё одно необязательное факультативное занятие. Теоретически на него ещё можно было успеть. Теоретически. Вообще-то ещё утром я собирался на него сходить, оно было мне интересно, но сейчас после этих событий, пожалуй, всё же прогуляю. Прислонившись к пальме, попытался составить хронику произошедшего. Что получалось по словам Майи, по какой-то причине к отцу последовал за мной после занятия по полиантологии. Возможно, он хотел высказать всё, что обо мне думает, после того, как я специально утёр ему нос. Точно не поздравить с оценкой отлично меня он спешил. Может быть, такое с его-то характером легко, но ему мешает Майя, неожиданно вываливаясь из излома и начиная со мной разговор. После разговора с девушкой я иду на лекцию. А вот Сугавара удаляется в лесок и начинает крушить деревья. Непонятно, что послужило причиной столь радикальной перемены настроения японца. Неужели он настолько вспыльчив, что сорвался из-за того, что не смог мне сказать своего фи? Насколько я успел узнать к концу, он скорее наоборот был очень спокоен и умел держать себя в руках. Типичный представитель японской аристократии. для которой самое важное — это сохранить лицо. И внезапно он срывается. Да так, что не успокаивается на разносе лесной опушки, дожидается меня после лекции и нападает. Слишком резкий эмоциональный переход. Два варианта — или к отцу сумасшедший и пошел в разнос, или я что-то упускаю. Проще было бы просто поверить в первое, но если бы в нашей жизни было все так просто. Мои мысли прервало смазанное движение, замеченное мной краем взгляда. Не показывая любопытства, отлипаю от пальмы и делая вид, что разглядываю окровавленный шарфик, оглядываюсь. Примерно в десяти метрах от меня на ветке древа сидит силуэт проекции Рейга в изломе. Не верю в совпадения и случайности, поэтому держу пари, это вернулось Майя. Интересно, долго она будет за мной наблюдать? Тяжело вздыхаю. В прошлый раз, когда она за мной следила, это растянулось на много часов. Надеюсь, в этот раз она не будет столь же настойчива. Кровь уже почти остановилась, и я направился в сторону общежития, как минимум, стоило переодеться, чтобы избежать лишних вопросов от случайных прохожих по поводу внешнего вида. До своего корпуса шёл, пробираясь за кустами и держась в тени. Этот простой метод позволил дойти до входа в здание, не привлекая лишнего внимания. Но вот стоило войти в холл общежития, как пришлось замереть, оценивая ситуацию. Ровно по центру зала стоял мистер Рэтлиф и разносил трёх студентов второго курса, причём комендант не стеснялся в выражениях. Я понимаю, пиво, бутылка другая на каждого, но это! Рэтлиф пнул весь мешок, стоящий у его ног, Внутри мешка что-то характерно звякнуло. «Это же абсент! 70 градусов отравы! Вы мне что тут, собрались разнести все здание в угаре?» Да, не повезло парням, кажется, их поймали на горячем. Формально спиртное на территории университета было запрещено. Но в реальности, если не переусердствовать, то на легкую выпивку все закрывали глаза. Пиво, вино в умеренных дозах никак не наказывались. Но вот крепкие напитки, особенно такие как абсент. Тут на лицо был полнейший залёт. Для меня же плохо было то, что незаметно проскользнуть мимо коменданта, пока он так стоит, невозможно. Минуты 3 выбирал подходящий момент, полуха слушая витиеватую ругань. Только мне показалось, что комендант отвернулся, я тут же попробовал проскочить. Изао пригвоздил меня к месту резкий оклик, не прокатило. Добрый день, господин комендант, оборачиваясь, словно ни в чём не бывало. Покажи, мистер Рэтлиф пальцем поднял мой подбородок вверх. Ничего страшного, рана не глубокая, тут же затараторил я. Подобные царапины могут быть куда опаснее, чем кажутся, осматривая мою рану, пробурчал комендант. Я понимаю, молодость. Он кивнул на женский шарфик в моей руке. Но подглядывать за девушками да ещё скрытно, вот от кого кого, ну от тебя этого не ожидал. Чего? Не понял я и возмутился. Ты же от Урану получил прячась в кустах, когда подглядывал за девушками. Не знаю, почему он пришёл к такому выводу, но мне его заблуждение только на руку. Единственное надо было разыграть притворное возмущение, чтобы он уверился в своей догадке. Я не начал оправдания, Но комендант жестом закрыл мне рот. Вот не надо начинать врать, и неожиданно мне подмигнул. Все мы люди, а вы не слишком строго распекали второкурсников? Перевожу разговор на другую тему. Этих болванов их стоило бы исключить только за то, что они оказались настолько тупы, что даже не приоткрыли выпивку, и добавил презрительно: "Маменькины сыночки, вырвавшиеся впервые из-под юбки". Их исключат? удивился я. Их поймали до распития, так что нет. Хотя нам и пришла разнорядка не допускать пьянок на территории. Впрочем, после вчерашнего это и логично, пробурчал комендант. Вчерашнего? задаю наводящий вопрос. Да, вчера вечером в девятке тоже второй курс устроил попойку. Девятка это, наверное, общежитие номер 9, располагающееся в другой части острова. Несколько обалдуев допились, видимо, до полной синевы, и один из них, упав с лестницы, свернул себе шею. Фатально свернул, я имею в виду. И тут он обернулся к студентам с мешком алкоголя. Куда? Вас не отпускали, и Внуфе обратился ко мне. Ладно, и правда, ничего страшного с твоей раной, но лучше зайди в госпиталь. Само пройдёт, отмахнулся я. Как хочешь, не стал настаивать комендант. «И на будущее», — он хлопнул меня по плечу, — «будь аккуратнее». Сказав это, мистер Рэтлиф подмигнул мне и вернулся распекать пойманных с поличным студентов. Не став испытывать судьбу, я тут же поднялся по лестнице и, зайдя в свою комнату, закрыл дверь на ключ, после чего прислонился к стене и тяжело выдохнул. Но я зря расслабился. На моем подоконнике, уверенная в своей полной незаметности, я не могла. «Расселась Майя в изломе, разумеется. Вот же настойчивая. Видимо, она не нашла к отцу и решила меня охранять. Насколько ей прана-то хватит? Не знаю точно, но в худшем для меня случае ее энергии достаточно еще на полтора часа непрерывного нахождения в изломе». Подойдя к зеркалу, осмотрел футболку. После чего, выдохнув, принялся ее медленно снимать, специально растягивая процесс. Мая наблюдает за мной сейчас. Что же мне было, что ей показать? За последний месяц тело Изао изрядной изменилось. Нет, я не стал качком, но частые занятия с созидающим и закрепление результатов через излом не могли не сказаться. Конечно, я ещё не мог похвастаться идеальным телом, до этого было далеко. Но четыре кубика пресса уже отчётливо можно было разглядеть. Сняв испачканную футболку, наречито долго выбирал, во что же мне переодеться. Всё это время стараясь подать себя в выгодном свете, поворачиваясь к подоконнику лучшими ракурсами. Конечно, вряд ли таким образом я впечатлю Маю, но хотя бы немного поиздеваюсь над ней. Пусть это будет совсем небольшая, но всё же плата за слежку. Наконец-то, выбрав бежевое поло с особенно ярким изображением робота, переоделся. Можно, конечно, было остаться в комнате, но это не моя квартира в столице, и места тут мало. А меня очень напрягала такая близость к Майе. Вымывшись, заклеил ранку пластырем, после чего посмотрел график работы химчистки и, положив испачканную футболку в пакет, вышел за дверь. Пока шёл до прачечной, усиленно размышлял над странным поведением Сугавары. Не верил я в то, что он просто двинутый. Что-то произошло, что-то для него настолько важное и неожиданное, ударившее по нему так, что парень почти полностью утратил над собой контроль. Но что? На занятии по антропологии он выглядел абсолютно нормально. Всё то же ледяное спокойствие вперемешку с лёгким презрением. Не считая, конечно, того момента, когда я утёр ему нос, первым сдав задание и получив отлично. Могло это событие послужить своеобразным спусковым крючком в его срыве? Зачем-то же он последовал за мной после занятия. Версия рабочая, но какая-то натянутая. Такое желание убить, которое я почувствовал, и просто из-за того, что его кто-то обошел на занятиях? Если бы он был настолько вспыльчив, то не дожил бы до своего возраста. Должна быть иная причина. Но какая? Допустим, к отцу услышал наш разговор с Майей. Он обрати не мог изменить свой слух и всё расслышать, не попавшись мне на глаза. Может, он тайно влюблён в Майю, и ему показалось, что девушка на меня запала? Вот у него и снесло все барьеры. Рабочая версия, но у неё есть недостаток. Она никак не вяжется с теми вопросами, которые с уговаром мне задавал. Его интересовало имя матери и Зао и не связана ли её работа с музеями. Причём только услышав мои ответы, японец сорвался по-настоящему. Японец, японец, японец. Догадка подобно молнии ударила в темечко. Облокатившись на первую попавшуюся лавочку, я упал на неё и обхватил руками голову. Неужели всё сходится? Но не бывает таких совпадений в жизни. И тем не менее. Тем не менее, если отбросить моё неверие, то кажется, я всё понял. Первое, отец Изао, которого мальчишка никогда не видел, был родом из Японии. Предположительно, по косвенным данным, отец являлся перевёртышем. Это подтверждали переводы денег на счёт Милани в течение 14 лет. Второе, мне часто снятся сны, в которых я преображаюсь в лиса. И вот в моей жизни появляется японский юноша, благородный обратинь, всего на полгода старше меня и Зверь его рода чернобурый лис. Похоже это на простое совпадение. Моя искра вспыхнула короткой яркой вспышкой, не совпадение, правда. Осталось только понять, почему меня так хотят убить мой собственный и так неожиданно нашедшийся брат.